Глава четвертая. Дорога через ад. Они вышли на крыльцо и замерли. На улице творилось что-то страшное. Ночь была заполнена непроницаемыми тенями. Вой ветра заглушал вой деревенских собак. Адское кольцо постепенно сужалось. Казалось, все демоны мира окружали крохотное селение. Они направлялись к их дому со всех сторон. Лес кишел волками. Сорвавшиеся с привязи собаки, одержимые бесами, сверкали глазами на проселочной дороге. В близлежащих зарослях раздавался треск сучьев и адское рычание. «По дороге мы точно не пройдем», — проговорил Сава, понимая, что адские твари перекрыли им путь. Отправляться прямо в их пасти было глупо. «Мы пойдем через горы», — твердо сказал Евсей. «Есть тропы, которые известны только мне. Мимо водопада, через наше тайное место. Помнишь, Венера?» Его жена, прижимая к себе Любомира, испуганно кивнула: Выйдем незаметно к соседнему селу. Там ходит автобус. Идемте. Евсей двинулся вокруг дома, миновал огород, возделывать который, как он теперь понимал, им больше не доведется, открыл заднюю калитку и вывел семью и Саву на луговину. Мокрая трасы трава, как будто в ужасе прижалась к земле. По едва различимой во тьме тропе Евсей повел спутников к лесу, но, не пройдя и половины дороги, остановился. Темные тени сгустились у них на пути. Раздавались рычания и скрежет когтей. Сава оглянулся, возле дома Евсея тоже происходило что-то нехорошее. Нужно было что-то делать. Венера прижала к себе любомира. Евсею хватился за какой-то кол, намереваясь отбиваться. Сава начал молиться, прося помощи у Господа. Тем временем, наблюдающий из горных высей за происходящим Серафим, ангел-хранитель Евсея понял, что судьба его подопечных висит на волоске, и если он не вмешается, то волосок оборвется, и все закончится. Выхода не было. Он должен был вмешаться. Должен был сразиться с демонами и бесами, вселившимися в этих диких тварей. Но сделать это можно было, выйдя из-под защиты Бога и спустившись в мир бесов и демонов спустившись в мир стихий, откуда демоны управляли людьми и животными, что готовились напасть на семью Евсея. И Серафим сделал это. Он явился перед нагнанной вселение погонью на крыльце дома Евсея, спустился к демонам в ангельских латах и с пылающим мечом правосудия в руке. О, его появление не осталось незамеченным. Более желанного противника демоны не смели и предполагать. Они забыли о семье Евсея тут же. И все как один ринулись на новую цель. Серафим, ангел Божий, поднял меч и вступил в схватку. Это был бой не на жизнь, а на смерть. Вой нечисти усилился и обратился в невыносимый визг. Серафим рубил бесов и демонов десятками за каждый взмах своего меча. Но их были десятки тысяч. Тем временем Евсей заметил, что звери, преградившие им тропу, куда-то исчезли. Как будто что-то другое привлекло их внимание. А те тени, что еще подрагивали в отдалении, стали редки и как будто колебались. Кажется, у его семьи появился шанс миновать их. Евсей перекрестился, взял Венеру и Либомира за руки и повлек их к темнеющему впереди лесу. Савва ринулся за ними. Они бежали изо всех сил, лишь прикрывая глаза от ветвей, которые могли их выстигать Время от времени... Из зарослей появлялись волки или еще какие лесные твари, но их было немного, и Евсею и Савве удавалось от них отбиться. Все говорило о том, что основная масса погони была отвлечена другой схваткой. Во всяком случае, стошный виск за их спиной долго не утихал. Между тем, схватка Серафима, ангела Божьего и нечисти продолжалась. Серафим делал все, что было в его силах, но твари становилось все больше и больше, и они были все сильнее». Некоторые уже висели у него на руках, вцепившись клыками в его доспехи, и искрежетали зубами о металл. Казалось, погонь всего мира слетелась в эту точку, собрала всю свою силу. Уже больше сотни трупов обезумевших тварей хрипело под ногами ангела, но их количество не убывало. Вот уже блеск доспехов ангела померк под волной погони. Вот уже и меч его завяз в отравленной плоти. Наконец, волна чади ада накрыла Серафима с головой, и он был растерзан. Тем временем Евсей, Венера, Любомир и Сава добежали до одного из их памятных мест, которых было полно в окружающем лесу. Это был вросший в землю древний дольмен. «Похоже, что вырвались», — сказал, переводя дыхание Евсей. «Не расслабляться», — предупредил Сава. «Только отдышаться. Устраивать привал будем позже». Венера достала из мешка бутылку воды и передала ее Саве. Тот сделал пару глотков и передал ее Евсею, который прижал палец губам. «Тихо! Не шевелись!» Сава медленно обернулся и понял, что в нескольких шагах от них стоит огромная псина со скаленными клыками и судорожно втягивает в ноздри воздух. Она словно не ощущала и не видела назначенных ей жертв в упор – Помотав головой и заскрежетав зубами, она раздраженно зарычала и метнулась куда-то в сторону. — Что это было? — прошептал Сава. — Как она могла нас не увидеть, не почувствовать? Как это возможно? Какое странное место. Здесь даже дышится по-другому. Что это за камень? — Это дольмен. — всхлипнула Венера. «Да — Да, — кивнул Евсей. — Может быть, он нас и защитил? У этих дольменов... Очень древняя и странная история. Я слышал, что когда-то они действительно защищали от чего-то, может быть, даже и от нечисти. Всегда думал, что это суеверие. А вот подишь ты, и много здесь таких камней, спросил Сава. "Полно", вздохнула Венера. "И мы знаем их все. Исходили здесь все тропы и поляны. Тогда нам лучше держаться этих камней", заметил Сава. И все шагнул к Венере и сыну и спросил с беспокойством: «Вы как? Любомир, как ты, сынок?» «Нормально, папа», — ответил Любомир, прижимаясь к камню. «Здесь я себя чувствую хорошо». «Отлично», — погладил его по голове Евсей. «Держись около мамы и охраняй её. Венера, ты как?» «Хорошо, любимый», — постаралась улыбнуться Венера. «Тогда нам нужно идти», — выпрямился Евсей. «Что бы ни случилось, держимся вместе. Ну все, давайте подниматься. Выдвигаемся». Так они и шли дальше. От Дальмена к Дальмену. Определенно вся эта местность была особенной. То ли из-за древних камней, то ли из-за чего-то, что скрывалось в плоти самой земли. Казалось, что при всем старании дьявол не мог осквернить эти места. И все из Венеры чувствовали это теперь как никогда остро. Именно здесь Венера познакомилась с душой всего, с матерью Софией. И здесь в первый раз слышала голос еще не родившегося Любомира. Скорее всего, благодаря этой встрече, именно силе этих мест он и родился. Для Любомира это был любимый край. Ночь уже отступила, и пока они шли, ветер словно играл с мальчиком, то поднимая листья перед его лицом и кружая их вокруг него, то раздвигая ветви, между которыми проникали солнечные лучи. В столбах солнечного света сумрачная реальность дремучей чаще, как будто обращалась в дивную сказку — Природа представала в глазах ребенка хрустальным сосудом, в котором все сверкало, изливало и одаривало жизнью. Любомир погружался в это царство жизни с головой. Он обращался в тончайшую чувствительную антенну, которая улавливала шум всего лесного океана, от колышущихся под ветром ветвей деревьев до подрагивания травы на лесных полянах. От журчания тонкого лесного ручья до шелеста опадающей прошлогодние хвои. Любомир слышал все разнообразие голосов леса и распознавал каждое движение, каждый вздох дивной природы. Все его органы чувств работали в особом режиме восприятия. Всем своим существом Любомир ощущал живую, осмысленную гармонию природы, и единение его души и духа с необъятной красотой наполняло его сказочными и божественными картинами, от которых у него захватывало дух. Но одновременно с этим дух леса, то и дело мягким дуновением пронизывал его насквозь, укрепляя его твердость и наделяя непоколебимым покоем. Наконец они добрались до водопада. Время близилось к полудню, нужно было сделать привал и хотя бы чуть-чуть отдохнуть. Сава подошел к водопаду и, словно следуя какому-то обряду, трижды смочил себе голову. Затем он перекрестился, поцеловал пальцы и прикоснулся к воде, как бы благословляя ее, благодаря за что-то или отдавая ей дань уважения и признательности. Евсей, Венера и Любомир впервые почувствовали себя в безопасности. Они остановились на своем любимом месте. Перекусив тем, что было в рюкзаке, они позволили себе несколько минут отдыха. Но Любомир так устал, что мгновенно заснул на руках Венеры. Закрыла глаза и она. Евсей и Савва принялись обсуждать дальнейший путь. Оба склонялись к тому, что идти следовало и дальше, от дольмена к Дальмену, которые как будто укрывали их отряд. Одно было плохо. Дальмены располагались за водопадом так, что им приходилось сделать немалый крюк. «Не нужно делать крюк!» — донесся до них голос Любомира. В ожемлении они обернулись к Венере и поняли, что Любомир проснулся. Он потер глаза и повторил. «Не нужно делать крюк! Мы можем идти прямой дорогой к самому селу!» «Откуда ты это знаешь?» — удивился Евсей. «Мне сказала об этом сама природа», — ответил ему Любомир и улыбнулся. «Я думал, ты тоже слышал это!» «Папа, здесь мы защищены. Нас оберегает она, мама София». «Мама София?» — удивился Сава. «Кто она?» «Природа. Мать», — пожал плечами Любомир. «Она все время говорит со мной. Она хочет, чтобы мы отправлялись в путь. Это все ее земля. Она нас укроет и проведет туда, куда нам нужно». Евсей в недоумении посмотрел на жену. Венера улыбнулась, развела руками, обняла Любомира и поднялась вместе с ним. «Идти — значит идти», — сказала она. «Мы готовы». Тем временем к дому, который семья Евсея покинула прошлой ночью, подъехала не меньше дюжины машин. Дом уже был полностью окружен тысячами демонов воплоти как человеческой, так и животной. На крыльце дома стоял Мамона. Вид у него был обескураженный. Из подъехавших машин вышли главы Ордена Возмездия, 12 главных охотников, вершителей судеб человеческих. Сатана сразу же направился к Мамоне. Тот был бледнее зимнего неба. Было ясно, что намеченные жертвы ускользнули. «Что это было? Мамона?» Зловещим шепотом спросил Сатана. Мамона лишь прохрипел что-то неопределенное. Он понимал, что причиной провала операции был он сам. Захват намечался на 6 часов утра, но он надеялся на то, что вся слава захвата достанется ему одному, и поэтому выпустил своих демонов чуть раньше. Они должны были расправиться с семьей и Евсея первыми. План провалился. Все казалось таким простым, но в результате добыча ускользнула. Мамона попросту спугнул беглецов. И вот теперь сатана стоял перед ним в гневе, и это не предвещало ничего, кроме казни. Сатана щелкнул пальцами, и в то же мгновение вся скопившаяся нечисть ринулась на Мамону и весь его семейный клан. Через несколько минут со всеми ими было покончено. Лишь клочья окровавленной плоти остались в траве. «Так будет со всеми!» — в ярости закричал Сатана. «Со всеми! И пусть тот, кто не пользуется головой, не сокрушается, когда лишится ее! Итак, окружить все в радиусе тысячи километров от этой точки!» не пропускать никого, не убедившись, что это не тот, кто нам нужен. Подключить все и вся, искать и найти, если не хотите разделить участь мамоны. И запомните, они мне нужны мертвыми, все, кроме ребенка». В это время Евсея и его спутники находились возле последнего дольмена. За ним заканчивался лес, а в двух-трех километрах проходила дорога, на которой можно было поймать попутку или дойти по ней до ближайшей автобусной остановки. Казалось, что они стоят у границы, отделяющей их от неведомого. Перед тем, как пересечь черту, Сава перекрестился, и они двинулись быстрым шагом вперед. Уже отдалившись от леса, Венера оглянулась и с изумлением увидела силуэт женщины на краю леса. «Это душа всего! София нас провожает!» — сказал Любомир, взяв Венеру за руку. «Мама, она нам желает удачи и говорит, что мы скоро с ней увидимся». Вскоре они добрались до дороги, где остановили грузовик. Водитель направлялся в город и согласился их подбросить. Все четверо ужасно устали от пережитых испытаний. Кажется, впервые с ночи они могли отдышаться и даже вздремнуть. Венера и Любомир заснули сразу. Казалось, ничто не могло их разбудить. «Они у тебя очень сильные», — произнес Савы, любуясь спящими. «И Любомир — особый ребенок. Чтобы защитить его, мне нужно доставить вас в одно тайное место. Жаль, что вы больше никогда не сможете вернуться домой. Это чудесные места. Кажется, вы были здесь счастливы». «Да», — вздохнул Евсей, — «но я ни о чем не жалею. Значит, так было угодно Богу. Кто мы такие, чтобы ему перечить? Ведь мы сегодня чудом остались живы». «Не чудом», — помрачнел Сава. Увы, мы остались живы благодаря подвигу, который совершил твой ангел-хранитель. Да, тот самый, что являлся тебе во сне. Он погиб ради нашего спасения, отвлек на себя всю эту нечисть. И ужаснее всего то, что ему не позавидуешь. Его сейчас мучат в аду. Помолись за него, Господу. И есть еще одно. Ты теперь остался без ангела-хранителя. И на тебя теперь обрушится сильнейшие влияние сил тьмы. «Ты беззащитен, и через тебя нас могут найти. И я не знаю, что с этим делать». «Сил тьмы?» — насторожился Евсей. «Что они могут?» «Все, что угодно», — ответил Сава. «Уж поверь мне, я видел разное. Да и то, что было ночью у вашего дома. Они могут тебя свести с ума, бросить тебя под поезд или натравить на твоих же близких». «Натравить на близких?» — побледнел Евсей. «Так же, как и этих зверей?» «Да», — кивнул Сава. «Я понял», — прошептал Евсей. «Тогда мне нужно уходить. Я не могу вас подвергать опасности. Я должен защитить свою семью. Когда я их доставлю, я вернусь за тобой», — пообещал Сава. «Договорились», — кивнул Евсей. «Я буду тебя ждать у водопада. Похоже, это защищенное место». «Хорошо», — пожал ему руку Сава. «Уйду сейчас», — решительно сказал Евсей. «Не хочу будить их». «Прошу, передай им, что я их очень сильно люблю. И скажи, что я должен был уйти, чтобы их защитить. Объясни им все. Прошу». Евсей дождался, когда грузовик остановился, чтобы можно было спрыгнуть с кузова, бросил последний взгляд на спящих и покинул машину. Грузовик вновь тронулся. Вдруг Евсей услышал голос сына. Любомир кричал ему вслед. «Папа! Папа, подожди, не уходи! Я тебя очень сильно прошу!» Он рыдал взахлеб, стоя у борта грузовика. Евсей развернулся и побежал за удаляющимся грузовиком. «Я люблю вас!» — кричал он. «Береги маму! Мы скоро увидимся! Мне нельзя с вами! Будь сильным! Венера, я люблю тебя!» Венера, которая все поняла, плакала. Все, что произошло, навалилось на нее невыносимой тяжестью. Евсей уже пропадал из виду. Она не знала, увидится ли они еще когда-нибудь. Не прошло и суток с того мгновения, когда они еще были счастливы, не ведали ни о чем». Смеялись, дурачились и упивались друг другом. И вот все это подошло к концу. Безмятежность развеялась. Жизнь умела делать больно. Она легко ломала все бесценное и хрупкое, что обитало в душе. Словно злой и несправедливый рог появлялся именно там, где зарождались любовь и счастье. Венера обняла сына и прижала его к себе. «Мы справимся. Мы справимся», — повторяла она, но не могла отделаться от жуткого ощущения, от гнетущего предчувствия, что они не увидят Евсея больше никогда.